447. Август. 24. Вера есть утверждение чувства знания и действительности перед лицом очевидности. Верим, что это так. Сердцем чуем, несмотря на то, что все окружающие говорят «нет». Верим во что-то, верим чему-то или кому-то. Не видим учитель, но сердце его признает. Муск видит не дальше глаз, но нет расстояний для знающего действительность. Нет будущего и в настоящем мрак, но сердце, горящее верой, яро его утверждает. И тот, кто не верит в сияющее будущее человечества, для эволюции непригоден. Вера есть двигатель жизни, ибо надо поверить в возможность чего-то, прежде чем начать его осуществлять. Не вера ли руководила людьми в их открытиях и изобретениях, и не она ли вела к победе во всем? Вера есть энергия сердца, горящего огнем и проявляющаяся в действии. Вера — доверие, преданность, уверенность, явления одного порядка, близкие по сущности друг другу. Раньше почему-то веру относили к области религии, в то время как это явление охватывает все области человеческой жизни. Без веры ни только через пропасть, через улицу не перейти. Человек не верящий в то, что он делает, негодный работник. Загипнотизированный не может двинуться с места, ибо поверил в это, ибо не верит, что он может действовать ногами. Человеческое тело не тонет в воде. Знающий это, уверенный в этом, свободно лежит на воде, сомневающийся тонет. Сомнение есть отсутствие веры. Если вера и есть двигатель, то сомнение будет тормозом. Ярая вера учителя духу то тяже крылья даёт и обрезает сомнение крылья. Верили люди, что могут летать, и вера стала действительностью. Кто-то скажет, что это произошло в зависимости от изобретения мотора, но ведь планеры летают без мотора и на сотни километров. их возможности ещё далеко не использованы. Но дело не в них, а в той силе, которая позволяет человеку осуществлять то, что кажется невозможным обычному сознанию. Пределы возможностей человеческого духа нет, потому заповедана дерзание, и власть дана человеку над всякою плотью, то есть над миром материи. Значит, возможно всё, если вера и двигатель, приводящий к успеху, достаточно сильна. Обратите внимание на то, как в процессе развития человечества невозможное становится возможным. И процесс эволюции можно просто назвать осуществлением невозможного. Например, отепление севера с помощью ядерной энергии, невозможное ныне, в своё время станет возможным, ибо тёплое течение можно создать искусственно. Наука вводит сейчас человека в область чудесного. и отняла у религии исключительное право на чудеса. Знание сделало чудо понятным, пояснив, что нет ничего на свете и не может быть что делалось бы вопреки известным или пока ещё неизвестным законам природы. Много чудесного в мире, но величайшим чудом, ещё мало понятным и исследованным, является сам человек с его удивитейшим аппаратом, лабораторией именуемое тело. Радиостанции мозга с его ультракороткими волнами мысленной энергии, не знающие преград и расстояний. Фотоаппарат человеческого глаза и сознания, обладающий не только фоторепродуктивной способностью моментальных снимков, но и свойством творить самостоятельно, без видимых внешних воздействий, это не чудо. Но это далеко не все. Способность речи. Сколько миллионов лет потребовалось для эволюции, чтобы не мы ей раз и заговорили? Или способность движения и управления своим телом? Все это плоды длительной эволюции, ее дары. Но где же ее конец? Где и на чем заканчивается эволюция сущего? И может ли вообще она когда-либо закончиться? И кто знает, что она принесет за счет человеку в будущем? Какие новые способности разобьются? Какие центры откроются, и где предел раскрытия всех возможностей, которые заложены в человеке? Древняя формула «познай самого себя» не понята и не исчерпана. Мудрость учителей света намечает пути эволюции человека и указывает на сложнейшие дары эволюции. Как и прежде, людское невежество восстает против истины. отрицая сияющие возможности духа и тела. Но эволюцию не остановить даже полицейскими мерами, и особенно теперь, когда началась огненная эпоха. Мысли её царства и владыка её человек откроют новые миры и сферы для познавания. Люди станут изучать тончайшую, сложную структуру микрокосма человеческого Ничего не отрицаю, но собираю воедино плоды великого и длительного опыта всех времён и всех народов. Отрицание будет считаться величайшим позором для человека и тормозом прогресса и эволюции. А отрицатели сядут на скамью позора наряду с преступниками, ибо отрицание пресекает продвижение и останавливает рост общества. Не отрицание но строгий научный подход и изучение всех непонятных ныне науки явлений лягут в основу её преуспеяния. Восток откроет сокровищницу своего знания, столь долго и тщательно скрываемую и охраняемую от литворного отрицающего влияния Запада. Народы объединятся. Сфера познавания мира и человека и каждый принесёт своё Возможны опыты коллективных и массовых наблюдений, и то, что отрицалось ранее, победит мир своей неотрицаемой убедительностью. И нельзя уже будет безнаказанно бороться против действительности, не заслужив названия невежды. Человечество стоит перед великими сдвигами. Солнце знания засияет над ним, сияющее, будущее человечество.